Через полчаса Шура захлопывает учебник и с громом отодвигает стул. «Кончил, а задачки завтра утром». Зоя даже не поворачивает головы. Она вся ушла в работу. Рядом лежит овод. Книга, которую она давно уже просила меня принести. Но я знаю, пока Зоя не покончит с уроками, читать она не станет. «Дай-ка я посмотрю твой перевод, Шура». Говорю я. «Так». Это разведательный падеж? Взгляни-ка сюда. Да, соврал. Ну вот. А тут надо не «у», а «умлаут». И вот еще. Гартен. Ведь существительное. Почему же с маленькой буквы? Три ошибки. Садись, пожалуйста, и перепиши все заново. Шура со вздохом выглядывает из окошка. На крыльце сидят его приятели и ждут, не выйдет ли он. Время не такое позднее, еще можно бы разок сыграть, но факты – вещь упрямая, три ошибки, с этим не поспоришь, и Шура со вздохом снова садится к столу. Ночью я просыпаюсь со смутным ощущением, в комнате что-то не так, как всегда, так и есть. Зажжена и прикрыта газетой настольная лампа. Зоя, подперев кулаками щеки, склонилась над доводом и щеки, и руки, и, кажется, страницы мокры от слез. Почувствовав мой взгляд, она поднимает глаза и молча улыбается сквозь слезы. Мы ничего не говорим друг другу, но обе вспоминаем тот день, когда Зоя с укором сказала мне, «Большая, а плачешь». Девочка в розовом. По-весеннему яркое небо, и на фоне его Голый черный ветви и скворечник. Больше ничего нет на этой картинке, но я долго смотрю на нее, и где-то внутри горячей волной поднимается радость и надежда. Тут не просто нарисованы дерево, небо, скворечник. Тут есть главное, без чего невозможно живопись. Настроение, мысль, умение видеть природу и понимать ее. А вот другой рисунок, Мчатся кони, воинственно вскинуты шашки в руках лихих кавалеристов. Тут все в стремительном жарком движении. Вот снова пейзаж, знакомый заросший прудик в Тимирязевском парке. А вот осиновые гаи, высокая, сочная трава на прибрежном лугу и серебряная рябь нашей маленькой веселой речки. «Ребят, нет, я одна дома». И на коленях у меня пухлая папка с шуриными рисунками. Шура с каждым годом рисует все лучше. Мы часто бываем в Третьяковской галерее. Мне хочется, чтобы он не только учился рисовать, но знал и понимал живопись. Памятно мне наше первое посещение Третьяковки. Мы медленно переходили из зала в зал. Я пересказывала детям исторические сюжеты, мифы, вдохновлявшие художников. Ребята слушали, без конца задавали вопросы. Все им нравилось, все удивляло их. Зою поразило, что Врубелева гадалка не сводит с нее глаз, куда бы она ни отошла. Огромные черные глаза, нерадостные и знающие, провожали нас неотступным взглядом. Потом мы попали в зал Серова. Шура подошел к девочке с персиками, И застыл. Темноволосая девочка с нежным румянцем на щеках задумчиво смотрела на нас. Так спокойно лежали на белой скатерти ее руки. Позади нее за окном угадывался огромный тенистый сад со столетними липами, с заросшими дорожками, уводящими бог весть в какую глушь. Мы долго молча стояли и смотрели. Наконец. Я легонько тронула Шуру за плечо. «Пойдем?» – тихо сказала я. «Еще немножко», – так же тихо ответил он. Иногда с ним так бывало. Если что-нибудь глубоко и сильно поражало его, он словно весь замирал и не мог двинуться с места. Так было когда-то в Сибири, когда четырехлетний Шура впервые увидел настоящий лес. Так было и теперь. Я стояла рядом с сыном, смотрела на спокойную задумчивую девочку в розовом и думала, что так поразило Шуру. Его рисунки всегда полны движения и шума, если можно сказать, что кисть и карандаш передают шум, скачут кони, мчатся поезда, стремительно проносятся в небе самолеты. И сам Шура озорник. Страстный футболист, любитель побегать и покричать. Что пленило его в девочке Серова, в этой картине, где стоит такая светлая и недвижная тишина? Почему он застыл перед нею, такой присмиревший, каким я его давно не видела?